«Пару фильмов про чудовищ», — ответила она, и, оставаясь на корточках, втиснулась между Беном и Эдди. «Играете в пристенок?» «Да», — Бен посмотрел на нее и тут же отвел глаза, кто выигрывает. «Эдди», — ответил Бен, — «Эдди просто молоток». Она посмотрела на Эдди, который скромно полировал ногти рубашку и засмеялась. «Можно мне поиграть?» — Я не против, — ответила Эдди. — Центы у тебя есть? Она сунула руку в карман и вытащила три. — Ух ты! Выходить из дома с такими деньжищами, — спросил Эдди, — я бы не решился. Бен и Донован Брэдли рассмеялись. — Девочки тоже могут быть смелыми, — очень серьезно ответила Беверли. И в следующий момент смеялись уже все. Брэдли бросал первым. потом Бен, за ним Беверли, Эдди после всех, потому что выиграл последний круг. Монетки они бросали в заднюю стену аптечного магазина на центральной. Иногда монетки не долетали до стены, иногда ударялись о нее и отскакивали. После того, как круг заканчивался, все четыре цента забирал тот, чья монетка оказывалась ближе к стене. Через пять минут три цента Беверли превратились в двадцать пять. Проиграла она только один круг. Девченка с ульнисает, недовольно воскликнул Брэдли и поднялся, чтобы уйти. От добродушия не осталось и следа. Он смотрел на Беверли со злобой и обидой. Девчонкам нельзя, рассрыв Бен вскочил. Вид скакивающего Бена производил впечатление. Извинись. Брэдли вытаращился на Бена, челюсть у него отвисла. Сто! — Извинись, она не жульничала. Брэдли перевел взгляд с Бена на Эдди, потом на Беверли, которая по-прежнему стояла на коленях. Вновь посмотрел на Бена. — и чтобы твоя губа, тосы стала толстой, как все остальное, козел. — Конечно, — ответил Бен и внезапно усмехнулся. И что-то в его усмешке заставило Брэдли в удивлении неловко отступить на шаг. Возможно, в ней ему открылась простая истина. Выйдя победителем из двух, не одного, столкновений с Генри Бауэрсом, Бен Хэнском совершенно не боялся костлявого Брэдли Донована, не только шепелявого, но и с множеством бородавок на руках. «Да, а потом вы все напроситесь на меня», — Брэдли отступил еще на шаг. Голос задрожал, глаза заблестели от слез. Вы все обманщики. Возьми назад, то, что сказал о ней. Бен надвинулся на него. Да ладно, Бен. Беверли протянул руку с монетками к Брэдли. Возьми свои, я играла не для того, чтобы разбогатеть. Слезы обиды выплеснулись на нижние ресницы Брэдли. Он ударил Беверли по руке, державшей монетки, и побежал по переулку Ричарда к центральной улице. Остальные смотрели ему вслед, открыв рты. Отбежав на безопасное расстояние, Брэдли повернулся и закричал «Ты, маленькая сука, десовка, десовка и мать твоя слюха!» Беверли ахнула, Бен бросился следом за Брэдли, но добился немногого, зацепился ногой за пустую коробку и упал. Брэдли уже скрылся из виду, и Бен прекрасно понимал, что не сумеет его догнать, поэтому повернулся к Беверли, чтобы убедиться, что стой. Все в порядке. Последнее слово Брэдли шокировало его не меньше, чем ее. Она увидела участие на его лице, хотела уже сказать, что ничего страшного, волноваться не о чем, брань на вороту не виснет. И тут странный вопрос матери. Он никогда не трогает тебя. Вновь пришел в голову. Странный вопрос, да. Простой и при этом нелепый. но полный каких-то зловещих намеков, мутный, как старый кофе. И вместо того, чтобы сказать, что брань на вороту не виснет, она разрыдалась. Эдди тревожно посмотрел на нее, достал ингалятор из кармана брюк, пустил струю в рот, потом наклонился и начал собирать разлетевшиеся монетки. И по выражению лица чувствовалось, что дело это для него важное и серьезное. Бен инстинктивно шагнул к Беверли, чтобы обнять и утешить. Но остановился. Слишком она была красивой. И перед этой красотой он чувствовал себя совершенно беспомощным. «Выше нос!» — он понимал, как идиотски это звучит, но не мог придумать ничего лучше. Легонько коснулся ее плеч. Она закрыла лицо руками, пряча мокрые глаза и покрывшиеся пятнами щеки. а потом отвел руки, словно плечи Беверли его обожгли, и так покраснел, что казалось, его хватит удар. «Выше голову, Беверли!» Она опустила руки, пронзительно, яростно закричала. «Моя мать не шлюха! Она... она... официантка!» И вдруг повисла мертвая тишина. Бен с отпавшей челюстью уставился на Беверли, Эдди смотрел на нее снизу вверх, сидя на корточках, на брусчатке переулка с руками, полными монеток. А потом, как по команде, все трое начали истерически хохотать. «Официантка!» – про прокудахтал Эдди. Он имел крайне смутное представление о том, кто такая проститутка, но сравнение с официанткой показалось ему очень даже классным. «Конечно же, она официантка!» «Да, именно так!» — воскликнула Беверли, смеясь и плача одновременно. Бен так смеялся, что не мог удержаться на ногах. Он тяжело опустился на мусорный бак. Крышка под его весом прогнулась, и Бен повалился на землю. Эдди показывал на него рукой и буквально выл от смеха. Беверли помогла Бену подняться. Над ними раскрылось окно, раздался женский крик. — А ну, пошли отсюда! Здесь живут люди, которым работать ночную смену. «Убирайтесь!» Даже не подумав о том, что делают, все трое схватились за руки, беврали посередине и побежали к центральной улице, все еще смеясь. Они сложили все деньги в общий котел и выяснили, что у них сорок центов как раз на два фраппе в аптечном магазине. Фраппе – густой молочный коктейль. Поскольку мистер Кин был занудой, и не позволял детям младше 12 есть купленные ими лакомства устойки, где продавалась газировка. Он заявлял, что автоматы для пинбола в глубине торгового зала могут дурно на них повлиять. Они взяли фраппе в двух большущих стаканах из бумаги, пошли с ними в Бесси-парк и уселись на траву. Бен держал стакан с кафейным фраппе, Эдди с клубничным – А Беверли с соломинкой в зубах сидела между мальчиками и попеременно прикладывалась то к одному стакану, то к другому, как пчелка, собирающая нектар. И впервые окончательно пришла в себя после тех ужасных мгновений прошлым вечером, когда слювное отверстие раковины харкнуло в нее кровью. Она чувствовала себя вымотанной, эмоционально выхолощенной, но в душе воцарился покой. Во всяком случае, на время. «Не могу понять, что произошло с Брэдли!» Наконец заговорил Эдди. В голосе слышались извиняющиеся нотки. «Он никогда так себя не вел!» «Ты заступился за меня?» Беверли повернулась к Бену и внезапно поцеловала его в щеку. «Спасибо!» Бен вновь залился краской. «Ты же не жульничала!» Пробормотал он и тремя большущими глотками всосал в себя половину кофейного фраппе, после чего слишком громко, будто кто-то выстрелил из дробовика, отрыгнул. — А еще раз. Слабо, папаша? — спросил Эдди. И Беверли расхохоталась, держась за живот. «Хватит — Хватит! — смеясь, выдохнула она. — У меня в живот болит. Пожалуйста, хватит! Бен улыбался. Ночью перед сном... Он будет вновь и вновь прокручивать в памяти то мгновение, когда она его поцеловала. — Теперь с тобой все в порядке? — спросил он. Беверли кивнула. — Дело не в нем и не в том, как он обозвал мою мать. Вчера вечером кое-что случилось. Она замялась, перевела взгляд с Бена на Эдди, вновь на Бена. — Я... я должна кому то сказать или показать или что- то сделать наверное я плакала потому что боюсь чокнуться и о чем ты говоришь чокнутое это наше послышался новый голос к ним подошел стэнли урис невысокий худенький и как и всегда невероятно опрятный слишком уж опрятный для подростка которому только только исполнилось одиннадцать В белой рубашке, аккуратно заправленной в чистенькие джинсы, причесанный, в высоких кедах, без единой пылинки на мысках, выглядел он как самый маленький в мире взрослый. Потом он улыбнулся, и эта иллюзия исчезла. «Она не скажет то, что собиралась сказать», — подумала Эдди, «потому что Стэнли не было, когда Брэдли обозвал ее мать тем словом». Но после недолгого колебания Беверли... Рассказала. Потому что каким-то образом Стэнли отличался от Брэдли. Было в нем что-то такое, начисто отсутствующее у Брэдли. «Стэнли один из нас», — подумала Беверли, — и задалась вопросом, «а чего это вдруг ее кожа покрылась мурашками?» «Рассказывая все это, я не делаю им никаких одолжений, ни им, ни себе». Но рассуждать более не имело смысла, потому что она уже начала рассказывать. Стэн сел рядом с ними, лицо его застыло, такое серьезное. Эдди предложил ему остатки клубничного фраппе, но Стэн только покачал головой. Его глаза не отрывались от лица Беверли. Никто из мальчиков не произнес ни слова. Она рассказала им о голосах. О том, что узнала голос Ронни Гроган. Она знала, что Ронни умерла, но все равно слышала именно ее голос. Она рассказала им о крови, о том, что ее отец крови этой не видел и не чувствовал, о том, что ее мать утром этой крови не заметила. Когда закончила, оглядела их лица, боясь того, что может в них увидеть. Но неверия не увидела. Ужас! Да, но они ей верили. — Пошли, поглядим, — наконец предложил Бен.